Книги о работе и призвании. «Больной на голову. Разговоры о жизни и комедии. 2015 год. Джад Апатоу. Правильный вид сумасшествия. Правдивая история командной работы, лидерства и инноваций. 2016 год. Адам Штельцнер при участии Уильяма Патрика. «Жизнь пастуха. Современные послания с древнего ландшафта. 2015 год. Джеймс Ребэнкс». Не навреди. История о жизни, смерти и нейрохирургии. 2014 год. Генри Марш. Чужое мастерство завораживает. Будь то Стеф Карри, совершающий один изумительный трехочковый бросок за другим практически с любой точки на баскетбольной площадке, Арата Франклин, вкладывающая в каждое исполняемое классическое произведение собственную тайную магию, или Михаил Барышников, изменивший взгляды на возможности танцора своей необычайной способностью сочетать атлетизм и артистизм. Нам хочется понять, как люди оттачивают мастерство – Знания, навыки и умения, которые применяют в профессии. Как напомнила нам много лет назад книга Статца Теркила «Работа» «Working people talk about what they do all day and how they feel about what they do», трудовые будни отнимают много часов нашей жизни. А для тех, кому посчастливилось иметь работу, которую они считают значимой, профессия может стать настоящим окном в большой мир. Вот несколько книг, где авторы красноречиво рассказывают о своих профессиях, раскрывая ноу-хау, лежащие в основе их мастерства, подводную часть айсберга, а также описывают ритуалы, рутину, годы практики и ученичества, потраченные на овладение профессией и подарившие возможность изучить все нюансы специальности. Джад Апату всю сознательную жизнь обожал комедии. В детстве обводил имена комиков в еженедельнике телегид, чтобы не пропустить ни одного выступления в ток-шоу. В пятом классе написал 30-страничный доклад о жизни и карьере братьев Маркс не столько ради домашнего задания, сколько для личного пользования. А в десятом классе начал брать интервью у комиков, таких как Джерри Сайнфелд, Джон Кэнди, Гарольд Трамис, «Джей Лена» для школьной радиостанции. С тех пор, конечно, Апату сам стал легендой жанра комедии, исполнительным продюсером сериалов «Хулиганы и ботаны» и «Девочки», а также сценаристом и режиссером таких кассовых фильмов, как «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна», «Приколисты», «Любовь по-взрослому» и «Король Стейтан-Айленда». Он также продолжал интервьюировать артистов, которые стали его друзьями и коллегами. Из бесед с ними Апатуус составил книгу «Больной на голову» «Sick the Head. Conversations about life and comedy». Замечательный сборник устных преданий комедийных актеров, откровенный взгляд на искусство жанра комедии, развиваемая такими людьми, как Мел Брукс, Майк Николс, Стив Мартин, Крис рок Джон Стюарт, Эми Шумер, Стивен Колберт и Сара Сильверман. Апату – потрясающий интервьюер, и его респонденты гораздо более откровенны с ним, чем с многими журналистами. В ранних интервью они дают молодому Апату, отлично подкованному фанату, который, кажется, знает нюансы их работы так же хорошо, как они сами, конкретные и полезные советы о том, как писать и исполнять шутки. А кроме того, искренне объясняют, сколько терпения и самопознания необходимо для того, чтобы найти собственный стиль. Более позднее интервью – на самом деле уже беседы между друзьями и коллегами по жанру, где они с поразительной эмоциональной откровенностью и мудростью говорят обо всем, начиная с детских психологических травм, которые изначально подтолкнули их к увлечению комедией, до отношений между их реальными личностями и персонажами, созданными на бумаге, сцене и экране. Гарри Шендлинг — герой документального фильма «Апату», получившего премию «Эмми» в 2018-м, дзен-дневники Гарри Шендлинга и выпущенный в 2019 книге под названием эта книга Гарри Шендлинга. It's Gary Shendling's Book». Он нанял молодого «Апату» сценаристом шоу Ларри Сандерса и учил его, что ключ к хорошей истории — попытка добраться до эмоционального ядра каждого персонажа и что комедия — Это правдивость и раскрытие себя. По словам Шендлинга, самое важное, что может сделать комик, это писать о себе. Как бы банально это ни звучало, многие комики вбивают себе в голову, что просто должны сочинить что-то смешное. Но это не так. Нужно основываться на личном опыте. Опату и многие его коллеги подробно рассказывают, чему они научились у своих комедийных героев. «На самом деле всей книге свойственна атмосфера братства, ощущение того, как одно поколение делится опытом и вдохновением со следующим. Всю жизнь я хотел иметь друзей со схожими интересами и мировоззрением», — пишет Апату, — «людей, с которыми я мог бы поговорить о Монти Пайтон и канадском скейт-шоу «СCTV». Людей, которые могут пересказать наизусть альбом Стива Мартина «Давайте станем маленькими» и знают, кто был первым партнером Джорджа Карлина по комедийной команде – Джек Бернс. Когда твои интересы никто не разделяет, ты чувствуешь себя таким одиноким. Он нашел таких друзей в людях, чьи интервью поместил в эту книгу и предоставляет читателям почетное членство в клубе тех, кого называет «племенем комедиантов». Марсоход Curiosity совершил посадку на Красную планету 6 августа 2012 года. Это открыло новую эру в освоении космоса, а также ознаменовало триумф человеческой изобретательности над всеми возможными трудностями. В проекте стоимостью 2,5 миллиарда долларов – Прибыль была практически нулевой, и все что угодно могло пойти не так в миссии, которая зависела от работы более чем 7 тысяч ученых и инженеров и потребовала введения около 500 тысяч строк компьютерного кода. После того, как 26 ноября 2011 года ракета «Атлас-5» доставила марсоход в космос, «Кьюриосити» провел в безвоздушном пространстве 8 месяцев, пролетев около 354 миллионов миль, и вошел в атмосферу Марса с невероятной скоростью 13200 миль в час. Чтобы марсоход благополучно сел в выбранном месте, весь процесс вхождения в атмосферу снижения и посадки должен был пройти идеально. Процесс включал торможение с помощью ракет, гигантский парашют и реактивную посадочную платформу Sky Crane с нейлоновыми тросами, чтобы мягко опустить Curiosity на поверхность Марса и поставить его прямо на колеса. Адам Штельцнер, инженер, возглавлял команду NASA ответственную за посадку. В книге «Правильный вид сумасшествия» «The Right Kind of Crazy True Story of Teamwork Leadership and High Stakes Innovation» Он рассказывает об этом замечательном подвиге, о поразительных технических знаниях и навыках, которыми обладали члены команды. Он пишет о фактических данных, интуиции и круглосуточной работе в проекте, а также о том, как инженеры научились дробить с виду непреодолимые задачи на более мелкие, более простые в решении, чтобы обмозговать выход из любой ситуации. Вдобавок к гонке со временем, обусловленной небесной механикой, то есть движениями Земли и Марса, команда Штельцнера столкнулась с необходимостью изобретения системы посадки для схожего размерами с автомобилем марсохода Curiosity, начиненного чувствительным оборудованием и слишком тяжелого для подушек безопасности, используемых в более ранних версиях таких аппаратов. К счастью, посадка прошла по плану. Вот уже почти 8 лет маленький марсоход усердно работает, передвигаясь по поверхности Красной планеты в поисках доказательств того, что на ней когда-то существовала жизнь, и отправляет домой огромное количество данных и фотографий, а иногда и твитов. Первую годовщину благополучной посадки на Марсе в сотнях миллионах миль от Земли одинокий маленький марсоход пропел себе песенку «С днем рождения». В увлекательной книге «Жизнь пастуха» «The Shepherd's Life – Modern Dispatches from an Ancient Landscape» Джеймс Риббэнкс рассказывает о маленькой овечьей ферме в озерном краю Англии, которая принадлежала его семье на протяжении многих поколений. История повествует о сохранении традиций и корней в эпоху перемен и новых веяний, о принадлежности к эпохе быстротечности. Автор описывает сезонные ритмы фермерской жизни. Летняя стрижка овец и заготовка сена на зиму, спуск животных с возвышенности осенью, подготовка к ягнению весной. Перечисляет изнурительные бесконечные дела, составляющие жизнь фермера. Починка стен, рубка бревен, перемещение стад между полями и передает сокровенное чувство понимания земли, которым наделены его семья и их соседи. Мы различаем тысячи оттенков зеленого, как инуиты видят различные слои снега. Вся книга Ребенкса пронизана любовью к работе. «Если бы мне оставалось всего несколько дней», — пишет он, — «я бы провел один из них, осматривая овец породы Хердвик, и пониманием того, что жизнь его семьи неразрывно связана с тем, о чем мы все заботимся больше всего на свете — с фермой». В книге «Не навреди» Генри Марш, один из ведущих британских нейрохирургов, раскрывает необыкновенное интимное, глубоко эмоциональное, а иногда и пугающее видение своего призвания. Он сравнивает профессию нейрохирурга с работой по обезвреживанию бомб, хотя здесь требуется храбрость иного рода, поскольку под угрозой жизнь пациента, а не врача. Автор описывает трепет погони, когда хирург преследует свою жертву в глубинах мозга пациента, затем кульминацию, когда он ловит аневризму, загоняет ее в ловушку и уничтожает сверкающим пружинным титановым зажимом, спасая жизнь больного. Не стоит забывать, продолжает Марш, что операция проводилась в непосредственной близости от головного мозга, таинственного носителя человеческих чувств и мыслей, загадки природы не менее великой, чем звезды в ночном небе и вся вселенная вокруг нас. Операция была грандиозной, искусной, опасной и исполненной глубочайшего смысла. В более молодые годы, вспоминает Марш, он испытывал сильный душевный подъем после успешной операции. Он чувствовал себя, по его словам, как генерал-завоеватель, предотвративший катастрофу. Это глубокое, всеобъемлющее ощущение, которое, я подозреваю, мало кто, кроме хирургов, когда-либо испытывал. Но хотя он спас многих пациентов, его по-прежнему преследуют воспоминания о неудачных операциях, надгробиях на том самом кладбище, которое, как однажды сказал французский хирург Лериш, несет в себе каждый хирург. Марш пишет о сложном расчете риска, который хирурги должны выполнить, рассматривая шансы на спасение пациента от медленного угасания или постоянной боли против опасности резкого ухудшения здоровья. Автор описывает страх хирургической сцены и свою неприязнь к пациентам утром перед операцией, а также то, как эти тревоги сменяются ожесточенной и радостной концентрацией внимания, как только он оказывается в операционной. Сколько бы Марш не твердил об отрешенности, которые должны научиться врачи, эта книга показывает, насколько он заботится о своих пациентах. Многие самые сложные моменты, по его словам, связаны не с операционной, а с беседами до или после операции, разговорами, в которых Марш пытается уравновесить реальность, осознание того, что их преследует смерть, и потребность больного в надежде, слабом луче света, в непроглядной темноте.